Глава двадцатая. Гостья из кармана. Вечером после покраски с Ллойдом, а потом работы в саду, где я приводила в порядок поникшие цветы, меня ждал сюрприз. На кровати в спальне лежала новая форма. Чёрная! Блузка, жилетка с серебристыми пуговицами и юбка с серой отделкой по кромке подола. К подарку прилагалась записка, в которой я легко узнала мамин почерк. Вы заслужили, леди Корнелл. К тому же, я слышала, ваша нынешняя форма пришла в негодность. Ещё в какую негодность, проворчала Поднос. Я сегодня и правда постаралась. Практически уничтожив форму школы фей, в которую меня насильно нарядили по приезде на факультет теней в сентябре. Пятна зелёной краски покрывали и белую блузку, и красный жакет, и юбку в клетку. Я этого не планировала, но едва начала пачкаться. Махнула рукой. Будь что будет. Разумеется, на новую форму я не рассчитывала, собиралась отправиться завтра на занятие в обычном платье. Но мама увидела в рябяческом поведении отличную возможность наконец переодеть меня в подобающий наряд. Давно пора, улыбнулась Рейна, наблюдая, как я кручусь перед зеркалом в обновках. Тебе к лицу чёрный, истинная тень. Я встряхнула волосами и прищурилась. И правда, Сейчас я совершенно не походила на феечку. Во взгляде появилось нечто темное, а еще и гривое и задорное. Ничего общего с цветочным семейством Корнуэллов. Ну и пусть. Свой дар я любила. Обожала выращивать растения и ухаживать за ними. Но быть тенью мне нравилось больше. «Значит, на личном фронте? Тишь да гладь?» — спросила Рейна, когда мы выключили свет и устроились в постелях. Да. Я широко улыбнулась в темноте. Хотя все вокруг косятся неодобрительно. Пока шли с Лойдом к жилому блоку, думала, кто-нибудь не удержется и применит магию. Но видно, боятся нарваться на рикошет. Ты не студент в бойсе, а папочку ректора, напомнила Рейна. Пока ты ему нужна из-за гуляющего портала, но что случится, когда проблема снимется с повестки дня? Не вечно же порталу тут оставаться. Над его загадкой бьётся толпа тёмных магов. Рано или поздно кто-нибудь придумает, как избавиться. Я промолчала. Сама понимала, что Рейна права. С одной стороны, Амалии и её портал опасны для всех студентов, особенно для Ллойда. С другой, как только необходимость во мне исчезнет, Сайрус Вэллер нанесёт удар. И не факт, что даже мама сумеет его отразить. Не шантажом же мне заниматься, угрожая лорду-ректору, что раскрою его тайну, тайну появления в семье Вэллеров. сына. Едва сон принял в объятие, передо мной предстала мама, создавшая теневое сновидение, чтобы встретиться, хотя мы виделись считанные часы назад. Что-то случилось, спросила я с тревогой. Есть новости, поведала мама. Она выглядела уставшей и бледной, будто неделю работала без сна. Ты была права. Все похищенные студенты связаны с Кроули. Даже родственницы короля Кларисс Монтгомери, во всех случаях, кроме Эрики Сандерс, и виной тому тайные романы и внебрачные связи. Я аж рот открыла от изумления. Как ты узнала? Мама подмигнула, хотела весело, но из-за усталости получилось так себе. Провела крайне редкий обряд, придуманный Николь Сорнс. Он позволяет устанавливать родственные связи между магами. Прибегнуть к нему способны лишь потомки самой Николь, а ещё он очень сложный и изматывающий. Завтра мне весь день придётся провести в постели. "Сожалею", пробормотала я. "Хоть если мама и два держится, значит, обряд невероятно энергозатратный". "Зато мы подтвердили твою догадку", напомнила она. "Ещё бы понять причину связи с кроулие ризами. Мы знаем, что семьи устроили бойню после смерти Изабеллы. Адриан пропал. Если бы похищения начались вскоре после трагических событий, можно было заподозрить, что эта месть кому-то из родни. Но с тех пор утекло столько воды, что ничего не имеет смысла. «Или имеет?» Я закусила губу почти до крови. «И Полиана, и Саймон говорили, что Амалия остается молодой. Мы же не знаем, сколько времени она провела в портале». «Ты снова права», — сосредоточенно кивнула мама. Подумаю над этим. Завтра или послезавтра. А ты помни об обещании ни во что не вмешивайся. Помню, мам, улыбнулась я и добавила: "Спасибо за новую форму". Не за что. Вот теперь она подмигнула игриво. Давно следовало избавиться от фейской. Ты потом к Николь Сорнс нечего выглядеть шутом на ярмарке. Теневой сон растворился, и я погрузилась в самый обычный. Видела цветочные сады, простирающееся до горизонта. Гуляла по факультету теней в обновке и даже целовалась с Лойдом, даром, что он был не настоящим, поцелуи просто горели на губах. Но едва забрезжил рассвет, снова случилось нечто странное. Ни не то во сне, ни то в бреду, как и накануне. В стене открылась дверь и показалась рыжая девица. Очнись, фея, есть разговор. Я села на постели, не понимая, сплю или нет. Ты кто? спросила хрипло. Мы находились в нашей спальне. Рейна мирно посапывала на соседней кровати и не подозревала о приключившейся странности. Дверь казалась невероятно реальной. Девчонка стояла на пороге и не пыталась шагнуть к нам. Не пыталась или не могла. "Я Эрика Сандерс", представилась она, и меня прошиб ледяной пот. "Эрика?" переспросила я в ужасе. Первая похищенная студентка «Ну да, я ведь не встречалась с ней и понятия не имела, как та выглядит. Это сон или...» «Какая разница?» — скривилась девчонка. «Ну, точно популярная тень на факультете, привыкшая быть всегда и во всем в первых рядах. Главное, что у нас всех мало времени. Треклятый карман затягивает, превращает в пленников навечно. Еще чуть-чуть, и у меня не останется шанса вернуться назад. Я ведь там дольше остальных, не считая Саймона. Он-то все равно, что призрак». Неудивительно, что старик ничего не делает, только наблюдает и болтает. Знает, ему никто не поможет, поэтому палец о палец не ударяет ради других. Тебя только выпустил. Но вовсе не из благих побуждений, чтобы он там не рассказывал. У него свои интересы. К- какие интересы? уточнила я, облизнув сухие губы. Терзали сомнения: настоящая ли Эрика передо мной и вообще стоит ли ей верить? Но я понимала, что с этим можно разобраться и потом. Главное сейчас не мешкать и спрашивать обо всём, что зачту нужным. Всё просто, рыжая девчонка усмехнулась. Саймон не хочет умирать. Ему жаль нас, и он ненавидит Амалию, но своя шкура дороже. Саймон боится, что Амалия убьёт его, если он вам поможет. Голова шла кругом, и я плохо улавливала логику в словах Эрики. Какая же ты глупая, Фея, разъярилась девчонка в ответ. Удивительно, что Амалия тебя боится. Стервы считает, что только ты способна уничтожить Карман, место, где она живёт. А Саймон привязан к нему навечно. Если Карман исчезнет, эгоистичный старик канет в небытие вместе с ним. В общем, Феечка, поторопись. Если Амалия права, и ты в силах нам помочь, действуй. Ей не терпится забрать Лойда Вейллера, потому что проход вот-вот закроется на пару-тройку десятилетий. Закроется? Вскричав, я впилась ногтями в матрац, будто в плоть врага. Закроется, закроется, подтвердила Эрика. Карман во всех смыслах ловушка, и он не подчиняется Амалии, существует по своим законам. Это она вынуждена подстраиваться, что у неё неплохо получается, надо признать. Мы все теперь её игрушки. Так вот в чём дело. Амалия являлась за Саймоном, потом годы спустя пыталась забрать Роя. Теперь по прошествии многих лет, а хочется за новым мужем, попутно похищая других студентов. Промежутки не случайны. Она сама вынуждена ждать новой возможности для вылезки в реальный мир. Эрика, ты знаешь, кто она? Как попала в карман? Нет, Амали не любит откровенничать. Девчонка сердито свела брови. Из обрывочных высказываний мы поняли, что она попала туда младенцем. Жила вдвоём с отцом, потом он умер, и Амали осталась одна. А ещё она полукровка, как и ты. На половину цветочная фея, на половину тень. Всё, мне пора. Эрика нервно обернулась, высматривая, не пытается ли кто напасть со спины, потом затараторила: "Мне пришлось сильно постараться, чтобы навестить себя нам всем. В смысле, девчонкам. Тима тянежа ждёт помогать. Дурачок очарован Амалией и думает, она к нему не равнодушна, не понимает, что ей интересен Лойд. Не подводи нас, Фея, это и в твоих интересах". Дверь слилась со стеной, скрывая Эрику, а я села на постели и вытерла взмокший лоб. Уф. Всё-таки сон Не обычный, а что-то вроде теневого, в который пробилась посетительница. Интересно, как она это сделала? Какую магию использовала? Впрочем, не имеет значения. Главная Эрика пришла с важными сведениями. Крайне важными. Спокойно, Келли. Приказала себе шепотом, пока сердце стучало, как безумное. Ты справишься. Ты совсем справишься. Ллойд, того стоит. Ничего. Никаких сведений о карманах. У меня тоже. Я захлопнула очередную толстенную книгу и взялась за следующую из высокой стопки. Ни единого упоминания. Измерение в измерение — обычное дело. То есть не совсем обычное, а высшее мастерство для теней. Но это известная штука, а карман... Не могла же Эрика оговориться. Она несколько раз произнесла именно это слово. «Не могла», — согласился Ллойд. «Эрика Сандерс — отличница. Если бы речь шла об измерении, она бы так и сказала». не придумывая странных определений. К тому же портал и все, что скрывается за ним, ни на что не похоже. Это что-то новое. Или хорошо забытое старое. Треклятый карман существует десятилетия, если не больше. Ставлю на то, что больше. Мы с Ллойдом четвертый час сидели в библиотеке и искали сведения о месте под названием «Карман». Пролистывали и современные книги, и старинные, но не продвинулись ни на шаг. Я понимала, что затея не слишком удачная, но и новых вариантов не видела. Утром отправила маме теневое послание, но вряд ли его прочли. Декан на сегодня никто на факультете не видел. Я не удивлялась, мама потратила много сил на обряд Николь Сорнс и нуждалась в отдыхе. После некоторых обрядов магам требуется пара суток крепкого сна. Скорее всего, она отсыпается и ведать не ведает, что я пыталась с ней связаться. Очень не вовремя, конечно, но ничего не поделаешь. Вот и пришлось пользоваться тем, что под рукой. Библиотечными книгами. Ничего. Результат нулевой. К нам подсела хмурая Рейна и взяла верхний том из стопки. Никто не в курсе, правда? Ллойд удивленно приподнял брови. А еще все до единого считают себя героями. Это была его идея — поспрашивать о кармане педагогов. Я от нее в восторг не пришла, но согласилась. На разведку решили отправить Рейну. Мы-то с Ллойдом точно не в фаворе, ни у педагогического состава, ни у студентов. Я рассказала соседке все. И об Амалии, и о визите Эрики, и о других парах в лабиринте, помимо нас, с Ллойдом. В конце концов, Рейна весьма одаренная студентка и не раз доказывала, что достойна доверия. Да и три головы, лучше двух, особенно, когда мама недосягаема. «Я спрашивала не всех педагогов», — призналась Рейна, — «лишь кого считаю умными и достойными». Но после первой попытки поняла, что затея провальная. Сначала поговорила с леди Соренс. Раз преподаёт историю магии, то и знает больше других обо всём на свете. Но она развела руками, мол никогда не слышала такое название, сказала, что кто-то наверняка использует неправильное слово, говоря об измерениях. Но мы эту версию оттринули. Верно? Верно, проворчала я. Речь шла именно о кармане. Кстати, я пыталась установить местонахождение леди Армитаж. Ты права, Келли. Если кого и посвящать в наши дела, так это декана. Я говорила с секретарём, и кое-скем из следующих педагогов все в один голос утверждают, что леди Армитаж в дела несколько дней выходных и покинула факультет. Какая прелесть, протянул Лойд. Но я не поверила. Это отговорка для студентов. Если поинтересуется, почему не видно леди декана. Мама ни за что бы не уехала, когда перед замком висит опасный портал. А единственная дочь, казалось, в центре событий. Леди Армитаж скоро вернётся и поможет нам во всём разобраться, заверила я, перелистывая страницу, хотя потеряла надежду на успех. А пока есть идея, почему Амалия тебя боится, и вообще кто она? спросила Рейна, захлопывая свою книгу с отчетом её бесполезный. Я пожала плечами. Возможно, дело в схожей магии, в совмещении теневого и цветочного дара. Но с какой стороны подступиться к проблеме, не представляю. А вот личность Амалии... Есть у меня одна идея, кто она такая. Дочь Изабелла и Адриана? Проговорил Ллойд, прежде чем я успела продолжить. Значит, и ты пришел к этому выводу. Тяжело вздохнула. Он напрашивается. Похищают потомков Ризов и Кроули. А Амалия полукровка. Жила в кармане с отцом. А Адриан пропал после смерти Изабеллы. Мы не знаем, действительно ли у них родился ребенок. Но всё может быть. Вдруг рождение тайной дочери стало причиной убийства Изабеллы. Адриан решил спрятать Амалию, так чтобы никто не нашёл. Запереть дочь в кармане и растить в изоляции? Рейна скривилась. Нужно быть сумасшедшим. У Адриана убили возлюбленную, два клана устроили бойню, напомнил Лойд. От такого не трудно сойти с ума. И кто сказал, что он планировал навсегда запереть Амалию в кармане? Возможно, это было временное решение, но что-то пошло не так. Эрика сказала, это место живет по своим законам. «Но это произошло очень давно», — хмуро возразила Рейна. «Не может быть, что Амалия в кармане с тех самых пор». «Или может», — упрямился Ллойд. «И это объясняет ее беспощадность, торчать столько времени в одиночестве». «Нет-нет, я не жалею Амалию ни капельки», — поспешил заверить он, поймав мой взгляд. «Она похитительница и убийца, и все же...» «Она тоже жертва», — подсказала я. то есть была жертва изначально. Мы помолчали с полминуты, и вдруг Рейна встрепенулась. «Смотрите, заместитель декана Морган!» — зашептала она, кивнув на старика, остановившегося у книжных полок в другом конце зала. «Спрошу я у него о карманах, вряд ли будет толк, но попытаться стоит. Иди», — хмыкнула я, даже не надеясь, что Морган способен помочь. Рейне просто не нравилась роль «Третьей лишней», И она воспользовалась возможностью оставить нас с Ллойдом наедине. Впрочем, не до романтики. Меня не покидало ощущение надвигающейся катастрофы. Слова Эрики о готовности Амали избрать моего парня не шли из головы. Может, тебе на время покинуть факультет? проговорила я задумчиво, глядя, как Рейна разговаривает с лордом-заместителем. Я не боюсь и не собираюсь втигать в кусты, чтобы отсиживаться там, пока опасность не минует, недовольно отозвался Лойд. Я не трус. И не беглец. Я имела в виду вовсе не это. Я сердито посмотрела ему в глаза. Я боюсь за тебя. Нам нечего противопоставить Амалии. Если она заберет тебя, а портал закроется. Не заберет. Ллойд крепко сжал мою руку через стол. Этого не случится, обещаю. Я молчала, ибо его заверения ничего не значили. Это лишь желание самого Ллойда. Мы все марионетки, коли Амалия выйдет на охоту. Давай поговорим о чём-нибудь другом, предложил Лойд, видя, что разговор зашёл в тупик, а его продолжение ничем хорошим не грозит. Ладно, и брякнула сама от себя не ожидая. Расскажешь, откуда у тебя шрам на спине? Лойд закатил глаза, мол, ну ты и выбрал тему, не лучше предыдущей, и всё же ответил. Подарок сестрички. 3 года назад, когда приезжал домой на выходные, у нас вышла ссора. Леди Вейллер, моя так называемая матушка, хотела меня задеть. Продала мою лошадь. А на вырученные деньги купила дочке новые наряды. Разумеется, я разозлился и сжёг все обновки сестры. Она ответила, применив запретный приём, и не рассчитала. Она умеет создавать призрачных зверушек. Одна такая на меня и напала. Мне повезло, что отец успел вмешаться. Попала тогда крепко обоим. С тех пор я ни разу не ездил в родовое гнездо Вейллеров. Там меня всё равно никто не жаждет видеть. Ясно. А я решила, что отец постарался. Лойд усмехнулся. Лорд Вейлер меня не жалоёт, считает ошибкой, но до такого пока не докатился. Ошибкой. Я на миг сжала зубы, борясь с горечью. Мой Дому меня тоже считают ошибкой, особенно дядя Глен. Не устаёт это повторять. Они не правы. Лойд подарил лукавую улыбку. Мы вовсе не ошибки. Наше появление на свет было предопределено. Мы родились друг для друга. И это не приложенный факт, Дрост. Звучало странно, почти безумно, но слова Ллойда меня развеселили. Я засмеялась, громче, чем это следовало делать в библиотеке. Вы забыли, где находитесь, леди Корнуэл? Рядом с нашим столом остановилась леди Мортимер и глянула с лёгким презрением. Библиотекарю не пришлась по вкусу моя новая форма, будто облачившись в нее, я нанесла ей личное оскорбление. На обновку сегодня косились все, кому не лень, но открыто недовольство не проявляли. Студенты слышали, что это подарок леди декана, и не рисковали лезть на рожон. Педагоги никак не комментировали мое преображение, и библиотекарь стала неожиданным исключением. «Вам не нравится моя форма?» — спросила я прямо. Не удержалась. «Нравится, но она не твоя». Форма не делает тебя тенью Феи. Лойд приготовился вмешаться и высказать леди Мортимер нечто нелицеприятное и имеющее последствия. Поэтому я стукнула его по руке, и Луциарно улыбнулась леди. Мы с удовольствием покинем вашу вотчину, чтобы никого не нервировать, если получим помощь. Вы хозяйка королевства книг, леди Мортимер, и наверняка знаете, где искать ответ на волнующий нас вопрос. Пока мы топчемся на месте, к сожалению. Забавно, что идея спросить библиотекаря не пришла в голову раньше. С другой стороны, эта женщина не вызывала желания что-либо спрашивать. Но сейчас я решила рискнуть. Мы же ничего не теряем. Леди Мортимер подарила злокозненную улыбку. "А что же вы надеетесь найти в моём королевстве, леди Корнель?" сладко поинтересовалась она. "Сведения о том, что такое карман? Кажется, это некое измерение в измерении, но необычное, а" я запнулась. изумлённой реакцией. Библиотекарь приоткрыла рот, на щеках разлился румянец. "И откуда, позволь узнать, ты услышала это определение фея?" спросила она яростно. "Это имеет значение?" вмешался Лойд, явно посчитав её тон неприемлемым. "Имеет. Если вы лезете в магию моей семьи," рявкнула леди. "Создание карманов способность лишь тех, в ком течёт кровь Кроули." Советую больше не заговаривать об этом и покинуть библиотеку, пока я не пожаловалась декану, что вы двое ведёте себя здесь непристойно и мешаете другим студентам заниматься. Непристойно? оскорбился Лойд. Но я схватила его за руку и потянула к выходу, не потрудившись вернуть книги на место. Пусть леди Мортимер сама их убирает, не переломится. Она не имела права разговаривать с тобой в подобном тоне, ругался Лойд по дороге. И зря мы ушли, стоило ее дожать. Эта заносчивая дамочка ни за что не посвятила бы нас в подробности, — отмахнулась я. Но она сказала главное, подтвердив догадку. Карманы — магия Кроули. Значит, портал и все, что за ним, создал Адриан. И не волнуйся, леди Мортимер, придется поведать все без утайки. Не нам, разумеется, а леди Армитадж когда-то объявится. Согласна с Келли. В пустом коридоре с горящими факелами на стенах нас нагнала запыхавшаяся Сэрейна. Леди Декан быстро развяжет библиотекарший язык. Главное, чтобы вернулась поскорее, заместитель Морган сказал. Её срочно вызвал лорд ректор. Кажется, разгорелся скандал, по какой причине не ясно. Он так и сказал? Скандал? Я насторожилась. С какой стати старик сплетничает о делах декана? Морган всегда был не прочь занять место леди Армитадж. Все понимают, что ему должность не светит, но за глаза он нередко нелециприятно отзывается о Дкане, чтобы Ох! Рейна резко остановилась, и я от неожиданности налетела на неё. Ты чего, да что ж вас всех? Я увидела, что испугала Рейну, и сама попятилась, отдавив ноги Ллойду. Перед нами висела тень. Тот самый сгусток теневой энергии. которая без сомнения была Амалией Кроули. Гадкая похитительница сумела миновать бравых охранников, что стерегли портал, и проникнуть в замок. "Пора, Лойд", проговорила она хриплым, совершенно неженским голосом. "У нас мало времени". "Нет!" я шагнул вперёд, готовясь биться. "Пусть даже насмерть, если придётся. Лойда я не отдам ни за что". Но Амалия усмехнулась. взмахнули руками и мирно кренился прежде чем потерять сознание я успела заметить что рядом со мной на ковёр приземлилась рейна